Между ними произошёл очень долгий, дружеский и конфиденциальный разговор, во время которого Джоз Сэдли был осведомлён, но так, что это его ничуть не испугало и не обидело, о том, что сердце Бекки впервые научилось трепетать в присутствии его, несравненного Джоза Сэдли, что Джордж Осборн, конечно, ухаживал за ней без всякой меры, и это могло возбудить ревность Эмилии и привело к их небольшой размолвке» но чтобы бки решительно никогда и ничем не поощряла несчастного офицера и не переставала помышлять о джози с первого дня как его увидела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 Полне убеждённый в том, что Ребекка не только самая очаровательная, но и самая добродетельная женщина, и уже перебирал в уме всевозможные планы для устройства её благополучия. Гонением на Ребекку должен быть положен конец. Она должна вернуться в общество, украшением которого призвано служить. Он посмотрит, что нужно будет сделать. Она должна выехать из этой скверной гостиницы и поселиться в тихой, спокойной квартире.